Глава пятая. Пришлось ждать целых 35 минут, прежде чем море отступило настолько, что они смогли вернуться на материк. Поля тихонько мурлыкала себе под нос, чтобы отвлечься от Керенса, обрушившая на нее сотни причин, по которым нельзя было переселяться на Маунт Полберн. «В общем, завязывай с этим, подруга», — заявила Керенса. «Ты о чем?» — с невинным видом поинтересовалась Полли. «Хватит уже мечтать о переезде на остров». «Это чистая вода безумия. Там ведь даже такси, и то нет!» выдвинула Киренса последний аргумент. «Я ни о чем такому не мечтаю». «Как же? А то я не вижу по твоему лицу. Ты впервые за последний год выглядишь по-настоящему счастливой, хотя и собираешься совершить чудовищную ошибку». Поля грустно улыбнулась, вспомнив все, через что ей пришлось пройти, и вздохнула. «Ну что ж, по крайней мере, сейчас это будет только моя ошибка» тот день, когда она переезжала, все ее друзья были на работе. Оля знала, что они охотно помогли бы ей, но предпочла заниматься всем в одиночку. И без того было не слишком-то весело прощаться с прежней жизнью, где имелись центральное отопление, телевизор с плоским экраном, хорошая работа и успешный привлекательный бойфренд. Оле казалось, что на лбу у нее крупными буквами было написано «неудачница», что коробки которые она отправляла на хранение, следовало бы пометить Разбитые мечты и надежды, запакованные и запрятанные подальше. А что? Лучше не скажешь. Меньше всего ей хотелось обсуждать эту тему с друзьями. Кстати, на хранение отправлялись почти все ее вещи. Хорошая одежда. На острове ей не место. Книги. Покоробятся в такой сырости. Украшения. Провалятся в щели на полу. Фотографии, памятные вещицы. Только зря расстраиваться. С собой она брала непромокаемую одежду, кровать, постельное белье. А еще, хоть это было и не слишком разумно, немыслимо дорогой дизайнерский диван светло-серых тонов. Поля понимала, что в такой дыре его ждет скорый конец, но ничего не могла с собой поделать. Она сама выбирала этот диван и просто обожала его за роскошь и удобство. Бедняжка мутила от одной только мысли, что придется сидеть на той развалюхе, которая досталась ей вместе с квартирой. Правда, она смутно представляла, как ей убрать старый диван и затащить на его место новый, но решила, что разберется с этим по приезде. Пока она паковала вещи, в их бывшую квартиру заглянул Крис. Не обошлось и без мистера Бассе. Он зашел удостовериться, что Поле не прихватит чего-нибудь такого, что банк мог бы продать за долги. Но даже он не стал спорить из-за дивана. «Чем меньше хлама, тем лучше», — заметил Крис и я рад, что ты забираешь диван, хоть он и находился у нас в совместной собственности». Коля молча продолжила упаковывать два последних, самых ценных для нее предмета – кофемашину и большой тестомес для приготовления хлеба. Ей нравилась печь, и в последний год, когда партнер неотлучно торчал в офисе, она занималась этим чаще обычного. Крис, при взгляде на ее выпечку, начинал жаловаться, что углеводы вредны для здоровья, так что Поле приходилось едать большую часть булочек самой. В любом случае, тесто мес и кофемашина принадлежали только ей, и мистер басси любезно позволил забрать их. До остального ей было мало дела. Поле не заботило, что она оставляет огромные постеры с Мохаммедом Али или немыслимо дорогую стереосистему, от которой, по мнению Криса, все должны были быть в полном восторге хотя та явно и стоило уплаченных за нее денег и звучало слишком громко для их небольшой квартиры. «Поможешь тебе донести все это до фургона?» Поля молча кивнула. Она была до того расстроена, что ей не хотелось даже язвить. Все так же в молчании они дотащили диван до лифта. Обоим вспомнился тот день, когда грузчики заносили его к ним в дом, и Крис все посмеивался над Поле, что-то не может сдержать восторга по поводу такой обыденной вещи. Он даже спросил у грузчиков, «Купили бы они себе диван такой унылой расцветки?» И один из них ответил «нет, ему больше нравится белая кожа». Они погрузили диван в фургон, который Поле арендовала для переезда, и взглянули друг на друга, не зная, что сказать на прощание. Поля окончательно покинула решимость сохранять бодрый, оптимистичный настрой. Попреки всем советам и предостережениям, она переселялась в очень странное место, оставляя позади такую привычную жизнь. Грандиозность этих перемен – Давила на нее непосильным грузом. «Спасибо за помощь», — произнесла она наконец, в душе ругая себя за то, что не может подобрать более осмысленных и менее банальных слов. «Оля», — начал Крис, «Что — «что?» «Я и правда, ну, в общем, ты сама знаешь». «Ничего подобного. Так что?» Она ждала с замиранием сердца. Откуда ей было знать, насколько Крис переживает из-за того, что все их мечты и надежды потерпели крах? Сам он никогда не заводил об этом речь. За последний год он вообще настолько ушел в себя, что Поле это даже тревожило. Крис взглянул на нее своими ясными голубыми глазами, которые когда-то казались ей такими привлекательными. Поле собрала всю волю в кулак, чтобы не расплакаться. — Ну, я... — пробормотал он. — Что, милый? — Поле, не вынуждай меня но она не собиралась сдаваться. «Думаю, тебе самому станет легче, если ты выговоришься». Поцарилось долгое молчание. Наконец он произнес. «Прости меня за все, что случилось. Я знаю, в этом не было твоей вины». «Мне тоже очень жаль, что так вышло. Жаль, что нам не удалось удержаться на плаву. Но я знаю, мы сделали все, что было в наших силах». «Да, Крис впервые не отвел взгляд». «Это правда, мы сделали все, что было в наших силах». И неловкость, они пожали друг другу руки. В скором времени племут с его шумными улицами остался позади, и Поле выехало на открытую местность. Солнце сияло в зеркале заднего вида, и девушка, глядя на его отражение, пыталась настроить себя на лучшее. «Мы справимся, диванчик. Можешь мне поверить?» сказала она, повернувшись назад. «Боже!» — дошло вдруг до нее. «Кажется, я начинаю разговаривать с мебелью». До острова она добралась уже после обеда. На этот раз ей пришлось ждать целый час, прежде чем вода полностью освободила проезд. Пора привыкать к тому, что ее новая жизнь будет регулироваться графиком приливов и отливов. Надо как-то приспосабливаться. В противном случае ей постоянно придется терпеть подобные неудобства. Ожидая возможности переправиться, Поле оживала сэндвич, который купила по пути на заправочной станции сэндвич оказался просто отвратительным. Если Полли к чему и относилась серьезно, так это к хлебу. И ее раздражали безвкусные, зачерствевшие булки. Поглощая свой неаппетитный обед, девушка поглядела в окно на Маунт Полберн, а мы сям дружелюбно светились огоньки, отражения которых мерцали в водах залива. С такого расстояния трудно было понять, что большая часть построек на острове пришла в упадок. Наконец, путь полностью расчистился. С предельной осторожностью Полли повела машину вперед. Прекрасно понимая, что любое неловкое движение может стать для нее последним, по парковке она повернула налево и направилась прямиком к своей парадной двери, которая, по правде говоря, находилась сбоку. К несомненным плюсам такого богом забытого местечка можно было отнести отсутствие разметок на дорогах. «Паркуйся где хочешь». Порывшись в сумке, Поля достала массивные ключи, полученные от Ланса после подписания контракта. Он все-таки сделал ей скидку, хоть и выторговал свои пять пенсов. Просто для того, чтобы оставить последнее слово за собой. Держа на готове ключи, девушка выбралась из фургона. Машину она арендовала на несколько дней. Наверняка за это время ей подвернется кто-нибудь, кто поможет затащить наверх диван. Пока же Поля решила обойтись только самым необходимым. Правда, и это была задача не из легких. Если учесть, что список необходимого возглавила кофемашина. Открыв боковую дверь, она бросила взгляд на заброшенную булочную, занимавшую помещение первого этажа. По спине у нее пробежали мурашки. Кто знает, что за твари кроются там, во тьме? Ну и глупости. Отдернула она себя. Это всего лишь пекарня. Вон там, в углу, старомодная печь. Заведение, судя по всему, пришло в упадок, когда стало ясно, что в иерархии маленьких приморских городков, куда охотно съезжаются туристы, Маунт Полберн, находится где-то в самом конце списка. Мало кому захочется застрять на острове, который полностью зависит от приливов и отливов. Даже в прошлый раз, несмотря на ободряющее присутствие Керенце, островок выглядел весьма уныло. Теперь же он и вовсе нагонял тоску. Море, которое по замыслу Поля должно было умиротворять душу, показалось ей каким-то встрепанным и сердитым. При взгляде на его бескрайнюю серую поверхность девушка почувствовала легкую дрожь. Она со вздохом... Опустила на землю пакеты и кофемашину и принялась рыться в карманах в поисках очередного ключа. Дверь со скрипом распахнулась и тут же захлопнулась от парого ветра. Уложенная в стопку книги зловеще зашелестели страницами. Подперев дверь кофемашины, Поле отправилась к фургону за чемоданом и набором черных мешков для мусора. Вообще-то в 32 уже поздновато метаться с места на место с полиэтиленовыми пакетами этому возрасту пора бы уже обзавестись парочкой другой дорожных сумок не обязательно дизайнерских но все-таки это смотрелось куда бы лучше чем чемодан на колесиках с которым только и ездить что по аэропортам еще в распоряжении поле оказалась спортивная сумка Криса, что-то вроде прощального подарка не иначе все остальное уместилось в коробки, которых набралось неожиданно много она начала вытаскивать их из фургона когда за спиной раздался какой-то странный шорох. Повернувшись, Поля увидела, что стопку книг, которую она оставила у дверей, разметала ветром. Подхваченные его мощным порывом, книги взмыли вверх и устремились в сторону моря. «Ой-ой-ой!» — воскликнула девушка. Большую часть библиотеки она отправила на хранение, но несколько изданий прихватило с собой. Чтение было для нее одним из проверенных способов поднять себе настроение. А в нынешней ситуации это казалось особенно актуальным. И Поля решила взять на новое место кое-что из любимых детских книжек, зачитанных ей едва ли не до дыр. На каждой из них на внутренней стороне обложки было аккуратно напечатано Оля Уотерфорд, 11 лет, Эльдер-Авеню, дом 78, Плимут, Англия, Европа, планета Земля, Солнечная система, Галактика, Вселенная». Тут были «Энн» и «Зеленых крыш», и что Кейти делала в школе. Ветеринар в штопоре радостно кружил над мостовой, а вслед ему летели длинноногие дядюшка, восход тьмы, и Марианна мечтает. «Нет!» – прокричала Поле, бросая коробку и устремляясь за беглецами. «Эту потерю ей точно не пережить». Книги, пританцовывая в сумрачном воздухе, летели прямо к стенке причала. Совершив отчаянный рывок, Поля ухватила юных жен, но Алиса в стране чудес весело перемахнула через стену кану в туманную бездну. Ох! В отчаянии выдохнуло Поле. Ох! Счастье другие книжки упали на мостовую, так и не долетев до моря. Девушка сгребла их в охапку и крепко прижала к себе. Затем, чувствуя, что это стало последней каплей в целом море неприятностей, она плюхнулась прямо на камне и разразилась слезами. Алису ей когда-то подарил отец. Он часто читал сказку дочери, объясняя те фрагменты, которые девочка пока не могла понять. И хоть книжонка была старенькой и дешевой для Поли, это оказалось невосполнимой утратой. Как-никак память об отце. Тот умер от сердечного приступа, когда дочери исполнилось 20 лет. Ох, как же Поля обиделась тогда. На отца и на весь остальной мир. Ведь ей пришлось резко повзрослеть, хотя она чувствовала себя совсем еще ребенком которая нуждается в поддержке взрослых. Сейчас Поле было плевать, как она выглядит со стороны. Бедняжка сидела тут одна, замерзшая, несчастная, и ревела во все горло. Какая разница, если вокруг все равно никого нет? Да и кто расслышит ее заревом ветра? Внезапно к ее всхлипываниям и рыданиям примешался еще один звук, который странным образом походил на кашель. Девушка умолкла и прислушалась. Кто-то снова кашлянул. Резко выпрямившись, Поле оглянулась. К своему ужасу, она обнаружила, что на стенке причала слева от нее стоят пятеро мужчин. На всех красовались зетвестки и желтые рабочие штаны. Эм, -э, прошу прощения, сказал первый из них. У него был характерный тягучий корнулский выговор. Все пятеро смущенно переглядывались и переминались ноги на ногу. Да? Поля быстро поднялась, как будто и не было нескольких минут безутешного рева. «Это не ваш случай». Говоривший мужчина с каштановой бородкой, румяными щеками и сеточкой морщин вокруг голубых глаз протянул ей Алису в стране чудес. «Да», — кивнула Поля. «Это мое, спасибо». Она попыталась взять книжку и тут же уронила те, что держала в руках. Все дружно бросились подбирать их с земли. «Злоярлая читательница, верно». Продолжал расспросы незнакомец. Ну, что-то вроде того. Поля чувствовала, как пылают ее щеки. «Где вы ее нашли?» «Ваша книжка спланировала прямо к нам на лодку», пояснил мужчина. Поля бросила взгляд на гавань, где выстроилась целая цепочка рыбацких судов. Все они были выкрашены в красные зеленые цвета и выглядели так, будто в любую минуту могли отправиться в море. Ближайшая к ним называлась Трохил. Мы уже решили, что книги падают к нам прямо с небес. Верно, парни. Это такая читальня на берегу моря. Поля попыталась взять себя в руки, чтобы не выглядеть в их глазах какой-то плаксой. Это... Это очень хорошая книжка. Мужчина бросил взгляд на Алису в стране чудес. Ну, сам-то я. Мне больше нравятся книжки про войну. Про войны в целом? С интересом спросила Поля. «Или про какую-то конкретную?» «Ну, пожалуй, что про любую войну». «Держите». «Неожиданно для себя самой сказала девушка, протягивая незнакомцу книгу». «То, что еще пару минут назад казалось ей таким бесценным, обрело в силу своего чудесного спасения совершенно новое качество». «Почитайте», — предложила она. «А вдруг понравится? Правда, про войну тут ничего нет, но зато есть про шахматы». Добавила она с некоторым сомнением. «Хорошая мысль», — задумчиво произнес мужчина. «А то ночи на море тянутся так долго». Он кивнул в сторону лодки. Я и не знала, что рыбу ловят по ночам. Другие парни, внимательно слушавшие их разговор, дружно рассмеялись. «Скажу вам по секрету», — подмигнул ей собеседник. «Нам нравится ловить рыбу, когда она спит». «Вы серьезно?» На мгновение Поля забыла о своих несчастьях. Рыбак улыбнулся. «А у вас, значит, такой обычай? Бродить по окрестностям и разбрасываться книжками?» «А, нет». Поле снова покраснела. «Я только что переехала сюда». «А с какой стати вы вдруг переехали сюда?» Поинтересовался самый младший из группы, розовощекий парнишка. Но старший, видимо их капитан, шикнул на него. «Что ж, добро пожаловать в Маунт Полберн!» Взгляд его упал на кучу коробок. «Хотите сказать...» «Хотите сказать, что перебираетесь в развалюху, миссис Мэнс?» «Это вы про на углу?» — уточнила Полли. «Ну да». Капитан посмотрел на ее новое жилье с некоторым сомнением. «Там водятся призраки», — сообщил ей развощокий парень. «Не будь идиотом» осадил его мужчина с бородкой. «Я не верю в подобные вещи», — сухо объявила Полли. «Вот и хорошо», — заключил капитан. «Значит, вам ничего не грозит. Призраки не приходят к тому, кто в них не верит. Кстати, будем знакомы, меня зовут Тарни». «Полли». Она решительно вытерла глаза. «Что ж, спасибо за книжку». Тарни снова взглянул на фургон, в задней части которого виднелся диван. «Можем мы сделать для вас что-нибудь взамен?» «Нет-нет, спасибо», — быстро ответила девушка. «Собираетесь тащить диван в одиночку?» «Ах, это... ну я... мне...» «А ну-ка, ребята!» — кивнул остальным капитан. Поднапрягшись, мужчины вытащили диван из фургона, после чего, пыхтя и переругиваясь, отволокли его наверх вместе с кроватью. Тарни только присвистнул, окинув взглядом большую комнату. «И вот здесь вы собираетесь жить?» Помещение выглядело даже хуже, чем в первых визит. Всюду пыль, доски скрипят, в щелях стонет ветер. «Это временно», — торопливо сказала Поле, не желая распространяться о тех обстоятельствах, которые привели ее сюда. «Ясное дело», — заметил молоденький парнишка, представившийся Джейденом. И все снова рассмеялись. Поля осмотрела свое новое жилье. Я думаю, при известном старании и не без помощи бульдозера хватит уже, Джейден. Отдернул шутника Тарни, и парень тут же замолк. Я бы с радостью предложила вам чашечку чая. Мужчины с надеждой взглянули на нее. Но я даже не знаю, есть ли в доме вода. А нам еще трюмы чистить. Тарни многозначительно взглянул на свою команду. Ответом ему был дружный стон. Что ж, сказал капитан, обращаясь к Поле, еще увидимся. Спасибо вам за помощь, за книгу и. Не стоит благодарности, тарня от смущения прозовил. Терпеть не могу, когда дама в беде. Один из рыбаков многозначительно присвистнул, и капитан тут же обрушился на него. Хватит болтать, на выход. Когда моряки ушли, поле притащило наверх. Последние несколько сумок. Достав оттуда просто не она накрыла ими диван, после чего изучила большую коробку с чистящими средствами, которую вручил ей на прощание Керенса. поскребешь там минут сорок», — сказала она, «и поймешь, что за ужас ты себе уготовила, после чего точно одумаешься, бросишь все и вернешься обратно». Усмехнувшись, Полли пошла проверить, есть ли в доме вода. Так счастье текла. Да и более натужно зашумел, когда девушка повернула кран для горячей воды. На этом Поле решила пока прерваться, так как после долгой дороги и отчаянных рыданий ей ужасно захотелось есть. Сначала надо перекусить, а потом уже можно браться за уборку. Поскольку теплее на улице так и не стало, Поле не поленилась надеть шапку и самую теплую из своих курток. И ужасно хотелось выпить чашечку горячего кофе, даже несмотря на то, что встреча с рыбаками согрела ее изнутри. Поднявшись вверх по мощенной дорожке, поле вышло на улицу, которая могла считаться здесь центральной. Взгляд ее упал на газетный киоск, в котором, помимо всего прочего, были выставлены ловушки для креветок, лопаты и ведра. Все выглядело каким-то поблекшим и запыленным. Дальше шли бар с рыбацкой сетью у входа, пивной дворик, магазины зеленщика и мясника и кабиная лавка. Ближе к гавани стоял фургон, надпись на котором гласила, что тут продают свежую рыбу. Однако вокруг фургона было пусто, ни продавца, ни покупателей. Рядом Поле увидела маленький магазинчик, в котором торговали всякой всячиной. Она заскочила туда за молоком для кофе и пакетиком супа, который собиралась сварить чуть позже. По соседству с магазином находилась булочная, витрину которой украшали не слишком аппетитные пончики и свадебный торт, больше похожий на обычный муляж. Ободренная недавние встречи с приветливыми рыбаками Коля решила заглянуть внутрь. Раз уж ей предстоит покупать тут хлеб. Коля обожала хлеб. Для нее он всегда был чем-то особенным. Она любила его и в детстве, и когда уже стала взрослой. Даже в ресторан она частенько заглядывала для того, чтобы отведать хлеба. Она любила есть его просто так, и в виде тостов. Ей нравились французские рогалики итальянские плетенки, изысканные багеты и самые обычные буханки, ломтики которых успевали впитать себя сок бекона. Поля начала печь хлеб еще в колледже. Но в полной мере предалась этому занятию лишь после того, как они с Крисом купили квартиру. Все субботы девушка тратила на приготовление теста и выпечку. Так продолжалось до тех пор, пока приблизительно с год назад Крис вдруг не решил, что хлеб для него вреден. У него, мол, аллергия на глютен. Если учесть, что до 34 лет Крис ел хлеб без всякого ущерба для здоровья, подобное заявление выглядело не слишком убедительным. Но Поля решила не обострять ситуацию и практически отказалась от своего хобби. «Но что же есть есть сейчас? Пожалуй, что-нибудь из местной кухни. Булочку там или лепешку с сыром?» «Здравствуйте», — сказала Поля, переступая через порог. К пекарям она всегда относилась с искренней симпатией, еще бы. Преданность своему делу заставляла этих людей подниматься ни свет ни заря. Они готовили вкуснейшее тесто, чтобы потом накормить голодных. Девушка считала профессию пекаря одной из самых благородных в мире. Как-то раз, когда они отправились на отдых во Францию, Оля едва не довела Криса до безумия, настаивая на посещении едва ли не каждой местной пекарни, тогда как его больше привлекали винодельни. Оле же хотелось почувствовать разницу между всевозможными видами зерна и местной выпечки. Сейчас Поля увидела за прилавком пожилую женщину, которая, как две капли воды – Походила на собственную продукцию. Не чувствуя себя Поле слегка не в своей тарелке, это сходство могло бы ее позабавить. Продавщица в своем белом, запачканном мукой фартуке выглядела совершенно круглой. Таким же круглым было и ее лицо, а щеки, похожие на блины, уныло свисали вниз. Длинные спроседи волосы она завязала на затылке. Круглый пучок. Ну, просто не человека, а огромная булочка. Поля склонна была отнестись к незнакомке с симпатией. «Что желаете?» Поинтересовалась та, бросая скучающий взгляд на часы. «Секундочку, дайте мне осмотреться», — откликнулась Полли. «Я тут новенькая. А что у вас есть?» Вместо ответа продавщица ткнула пальцем в стену, где висел список, нацарапанный корявым почерком. «Хлеб в буханках, хлеб в нарезке, пончики с начинкой, тост с сыром, тост с ветчиной». Тост с сыром, ветчиной и ананасами. «Надо же, какая экзотика!» – подумала Поля. «Печенье к чаю и пряники. Судя по всему, хлеб здесь был представлен только одного вида. И сколько поля не старалась, ей так и не удалось уловить запах свежей выпечки. Напротив, здесь царила какая-то затхлость, исходившая, казалось, от самой женщины за прилавком». «Тост, пожалуйста», – сказала Поля. Сэндвич, купленный на заправочной станции, лишь ненадолго утолил чувство голода. Она оглянулась. Присесть было негде, как нечем было и запить еду, не считая запыленных шестянок с фантой. Женщина что-то пробурчала себе подно с таким видом, будто делала Поле великое одолжение. «Что, простите?» «Какой именно тост?» злобно рявкнула продавщица. «С сыром и ананасом, пожалуйста», вежливо пояснила Поле пытаясь понять, чем она могла задеть пожилую даму. Татяшка вздохнула и повернулась. «Пойду включу тостер». Тостер почернел от долгих лет использования и выглядел немыслимо грязным. Поля уже начала жалеть о том, что вообще все это затеяло. Встреча с дружелюбными рыбаками настроила ее на оптимистичный лад, но теперь она снова упала с небес на землю. Девушка осторожно осмотрелась. Полкам и шкафам тоже не помешала бы хорошая чистка. Женщина грузно склонилась и извлекла на свет Божий уже готовый сэндвич, который и отправила в тостер. Оля чувствовала, что с каждой минутой есть ей хочется все меньше и меньше. «Знаете, я только что переехала сюда», — объявила она бодрым голосом. «Позитивный настрой, вот чего требовалось ей сейчас больше всего». «И мне тут нравится. До этого я жила в Плимуте». Ясно. Фыркнула собеседница. «Стало быть, вы здесь для того, чтобы взвинтить цены на жилье и понемногу выселить местных?» «Ну что вы!» Ошеломленно взглянула на нее Поля. «Ничего подобного, просто я... Просто я решила дать себе передышку. На какое-то время». В последнем месте я не раз случалась повторять эту фразу. Обычно люди сходу угадывали, что она имела в виду, и не донимали ее больше расспросами. «А потом я хочу заняться поиском работы». Женщина за прилавком хмыкнула и проверила тостер. «Тот тебе ничего не обломится, даже не надейся. Посторонним у нас делать нечего. Мы, местные, всячески держимся друг за друга». Поля бросила на нее удивленный взгляд, но ничего не сказала. Просто заплатила за сэндвич и попрощалась. Она была уже у самых дверей, когда продавщица снова заговорила. «За жилье-то хоть платить ты можешь?» и добавила, когда Поля оглянулась я миссис мэнс твоя дом владелица сжимая в руке сэндвич поле отправилась на другой конец гавани подальше от своего дома и лодок спрятавшись за стеной от ветра девушка осмотрелась одинокая рыбацкая лодка на похся мотором отплывала в море из трубы вырывался густой черный дым на корме мелькали ярко желтые брюки поле осторожно надкусила сэндвич Хлеб в нем оказался самым дешевым и черствым. Сыр походил на пластилин, ананас явно залежался в банке. И все же Поле жевала бутерброд не без удовольствия. Миссис Мэнс не стала особо распространяться на тему аренды. До этого и не требовалось. Ее прохладного намека было более чем достаточно. Плотно завернувшись в куртку, Оля рассеянно смотрела на море. Что ей сейчас требовалось, так это составить хороший план. Проблема в том, что любая регулярная работа предполагала ежедневные поездки на материк к определенному часу. А из-за приливов это будет не так-то просто. Друзья с самого начала твердили ей об этом, но Поля предпочла беспечно отмахнуться от их слов. Ладно, она что-нибудь придумает. Только сейчас девушка поняла, что в глубине души надеялась найти место тут же на островке. Как-никак она успела поработать бухгалтером и хорошо знала рынок. Поля рассчитывала, что сможет устроиться кому-нибудь из местных предпринимателей. На время, пока снова не встанет на ноги. Но после экскурсии по поселку ее надежды слегка поугасли. Да что там греха таить. Почти совсем испарились. В общем, надо оставаться реалисткой. Но и паниковать тоже не стоит. Может, она и позволила себе увлечься перспективой жизни на крохотном островке, но ничего страшного не произошло. Со временем она найдет в городе работу и вернется к привычной жизни. Непременно вернется. А до той поры можно с головой погрузиться в покой и умиротворение этого места. Разве не таким был ее изначальный план? Слегка сбавить темп, устроить себе передышку, надышаться соленым морским воздухом. Вот и замечательно. Покончив с сыром и ананасом, Оля бросил остатки булки чайкам, которые с воплями метнулись за сероватыми кусочками. «Что ж, теперь она постарается жить одним днем». Еще не так давно она планировала свою жизнь на годы вперед, и вот к чему это ее привело. Все пошло наперекосяк. И в делах, и в личной жизни. Как говорится, никому не дано знать, что поджидает его за следующей дверью. Зато Поле хорошо представляла, что ждет ее за стенами нового жилища. Грязь и запустение, от которых необходимо избавиться как можно скорее. Она не сдержала улыбки, когда увидела, что Керенца положила в корзинку с чистящими средствами нелепой резиновой перчатки с искусственным мехом на запястье. Там же на самом дне обнаружилась маленькая бутылочка джина с тоником, на кромке которой красовалась надпись «Выпей меня». Оля решительно взялась за работу. Первым делом она набросилась на чудовищно запущенную кухоньку, чертыхая всякий раз, когда ей попадалось особенно грязное место. Ванна тоже выглядела не лучшим образом, и Полли яростно атаковала ее мощным пятновыводителем. По крайней мере, у нее есть отдельная ванная. В одной из квартир, которую она осматривала перед отъездом из племута, душевую кабинку умудрились установить прямо в спальне, приткнув углу возле кровати. Что ж, в ее положении имеет смысл радоваться даже мелочам. На полу ванной комнаты лежал старый грязный линолеум. трижды пройдясь по нему горячей водой, Оля обнаружила, что черно-белое покрытие еще сослужит службу. А после того, как девушке удалось отскрести маленькое окошко, в помещении робко проник дневной свет. Спальня оказалась небольшой, но тихой. Оля снова взялась за окно, первым делом сняв занавески, и выругалась, сообразив, что у нее нет стиральной машины. Нельзя сказать, что Поле выросла в богатой семье. На самом деле, она сейчас даже при всем желании не смогла бы вернуться к матери поскольку та существовала на крохотную пенсию в однокомнатной квартирке в Ручестере. Но ни разу еще, даже в студенческие годы, Поле не доводилось жить там, где не было стиральной машины. «Только не реветь», — приказала она себе. «Интересно, мистер Басси и мистер Гарднер уже продали наш с Крисом Бош? Ну ладно, я найду прачечную, и как только наберется побольше белья, отнесу туда сразу все. Многие так живут, и ничего. Я справлюсь, непременно справлюсь». Из спальни Поля перебралась в большую комнату и снова взялась за дело. Очень скоро она почувствовала, что озноб подступает и ей становится по-настоящему тепло. Выглянув в очередной раз из окна, который она пыталась отмыть от грязи и соленой корки, Поля увидела, что тучи спустились ниже, и вдалеке над океаном тянется полоса дождя. Вскипятив чайник девушка налила кипятка в свою любимую кружку. Та в свое время обошлась ей в семь фунтов. Но не странно ли вбухать такую огромную сумму в самую обычную кружку? И как только она раньше этого не замечала, похоже, жизнь ее и правда здорово изменилась. От банка ей каждую неделю поступала крохотная сумма, чуть больше милостыни, так что с голоду она не умрет. Оставалась еще надежда, что она получит немного после продажи квартиры, но особо рассчитывать на это не стоило. В последние месяцы Крис даже... Не позволял подруге смотреть счета, так что истинное положение дел стало для Поля настоящим шоком. Ей с самого начала стоило настоять на своем. Да что там, ей много чего следовало сделать иначе. Поля притащила из спальни старомодное кресло с потертой обивкой, но не такое безвкусное, как прочая мебель, и пристроила его у распахнутого окна. Усевшись в кресло, она с облегчением вытянула ноги. Из этой точки ей видны были только море и небо. Оле казалось, будто она парит. Девушка неспешно пила кофе, вдыхая соленый морской воздух и наблюдая за волнами, которые ритмично накатывали на берег. А потом, незаметно для себя самой, она уснула. Так глубоко и спокойно, как не спала уже несколько месяцев.